Дорогая Нетти, если я еще жива, то это только от того, что смотрю, как Генриетка цепляется за свою жизнь. Ох, как она воюет, когда у ей приступ, она так вопит, мертвых подымет. Мы ее лечим, как ты мне писала африканские своих лечить. Кормим ее Ямсом каждый день. Нам, как всегда, повезло, она терпеть не может, этот Ямс. Отбивается от его как может. Народ по всей округе придумывает всякие кушанья, только лишь бы на вкус были не как ямс. Тащуть козлятину с ямсом, яйца с ямсом, требуху с ямсом. А суп? Мой бог, разве что из ботинок суп не варють. Генредка редко говорит, что чует ямс за версту и запросто может тарелку из окна выкинуть, ежели заподозрит неладное. Мы ей говорим «Потерпи, настанет день и не будешь есть ямс». А она говорит «Что это никак не настаёт, ен тот ваш день?» А пока суставы у ей распухши, она вся горит, и жалуется, будто в голове у ей белые человечки молоточками стучат. Нынче я часто мистера вижу, как он приходит Генриетту навестить. Он тоже выдумывает всякие хитрые рецепты, например, Арахисовое масло из Ямса. Мы сидим у камина с Харпой и Софией, в вист играем, а Генриетта с Кью радио слушают. Случается, он меня и домой отвезет на своей машине. Он так и живет в своем маленьком домишке. Уже и дом на его стал похож за столько-то лет. На веранде у его два стула с прямыми спинками, к стене припёртые стоят. На перилах горшки с цветами. Только нынче домик у его выкрашенный, беленький да чистенький. А отгадай-ка, что он собирает себе для забавы. Ракушки. Ракушки, улиток и всякие ракушки из моря. Кстати сказать, из-за ентих ракушек я впервые внутрь дома опять зашла. Он Софии рассказывал, какая у его есть новая раковина. Будто ежели ее к уху приложишь... Слышно, как море шумит. Мы пошли взглянуть. Она большая, тяжелая, пестрая, как курица. И точно, в ей волны шумят. Мы-то тут море никогда не видели. Мистер читал в книжках. Он и раковины заказывает по книжкам. Их у его повсюду навалено. Он не очень о своих раковинах распространяется. Зато как в руки берет словно дар с неба обрел. Ушик, помню, раковина была, говорит. Давно, как мы только познакомились. Такая большая, белая, как веер. Она еще любит ракушки. Не я говорю, она теперь слоников любит. Он подождал, не скажу ли я еще чего, а потом раковины на место убравши, спрашивает меня: а ты чего-нибудь такое любишь? «Я птицу люблю», — говорю. «Знаешь», — говорит, — «ты мне всегда птицу напоминала. Давно, как ты приехала сюда. Такая тощая была. Не приведи Господь», — говорит. «И чуть что случится, ты бывало встрепенёшься, будто вот-вот улетишь». «Значит, видел», — говорю. «Видеть-то видел», — сказал он. «Да дурак был, не откликнулся». — Да, — говорю, — и это мы пережили. — А знаешь чего? Ведь мы еще муж и жена, — говорит. — Не, — говорю, — никогда ими не были. — Ты хорошо выглядишь в Мемфисе-то поживший. Сама знаешь, небось, — говорит. — Ну да, — говорю, — Шик обо мне заботится. — Чем ты там зарабатываешь? — спрашивает. — Брюки шью, — говорю. Что-то, я замечаю, вся родня брюки твоего пошива носят. Так ты что, и на продажу шьешь? Именно, говорю. Я еще тут начала. Надо было чем-то руки занять, чтобы тебя не убить. Он в пол уставился. Шик мне первую пару помогла сшить, говорю. И как дурочка заплакала. Скажи мне правду, Сили, говорит он. Я тебе не приглянулся, потому что я мужчина? Я нос высморкала. «По мне так, сними с вас портки, все мужики на лягушек похожие. Как не ласкай, лягушки они и есть». «Понятно», — говорит. Как домой добралась, мне так тошно стало, впору только спать круглые сутки. Пробовала с новой задумкой своей брюками для беременных повозиться. Но от одной мысли, что кто-то может быть беременный, слезы полились. Твоя сестра сили. Дорогая Нетти, в первый раз мне мистер мою почту прямо в руки отдал. Телеграмму из отдела обороны Соединенных Штатов Америки. В ней сказано, что корабль, на котором ты с детьми и мужем плыла из Африки, подорвался на немецкой мине в каком-то гибралтаре. Они думают, вы все утонули. И в тот же день все мои письма к тебе за последний год вернулись нераспечатанные. Сижу я теперь в своем большом доме и иголкой ткань ковыряю, шью как будто. Зачем? Сама не знаю. Зачем все? Едва тяну ее, эту жизнь. Твоя сестра Силе. Дорогая моя Сили, Таша и ее мать убежали из деревни. Они отправились к Мбеле. Мы с Самуилом и детьми вчера долго говорили об этом и выяснили, что, по сути, никто из нас толком не знает, существует ли Мбеле в действительности. Мы слыхали от других людей, что они живут в самых непроходимых лесах, охотно принимают беглецов, нападают на плантации белого человека и готовят его гибель или, во всяком случае, надеются прогнать со своего континента. Адам и Оливия очень расстроены, потому что любят Таши и скучают по ней. И еще потому, что от Мбели еще никто не возвращался. Мы стараемся занять их, а поскольку в этом году малярией болеют очень многие, у нас у всех много работы. Уничтожив поля с Ямсом, и взамен дав людям Алинка еду в банках и пакетах, плантаторы лишили их необходимой пищи, помогавшей от малярии. Конечно, белые не знали об этом. Им просто была нужна земля для каучуковых плантаций. Но Алинка сажали ямс тысячи лет, и он спасал их от малярии и хронической болезни крови. Без обычного урожая ямса люди, те немногие, что остались, Болеют и умирают с угрожающей быстротой. Сказать тебе по правде, я опасаюсь за наше собственное здоровье и особенно за здоровье детей. Самуил надеется, что с нами ничего не случится, поскольку мы перенесли малярию в первые годы жизни здесь. А как ты живешь, милая моя сестричка? Почти 30 лет прошло с тех пор, как мы последний раз говорили друг с другом. Может статься, тебя уже нет на этом свете. Близится время отъезда, и Адам с Оливией забрасывают меня вопросами о тебе, на редкие из которых я могу дать ответ. Я говорю им иногда, что Таши чем-то похожа на тебя. И поскольку для них здесь нет никого милее Таши, при этих словах они светятся от радости. Но иногда я спрашиваю у себя — Найду ли в тебе при встрече прежнюю, открытую и нежную душу, такую, как у Таши? Не сломили ли тебя постоянные обиды в доме мистера и другие тяготы? Этими мыслями я не делюсь с детьми, а только с моим дорогим супругом Самуилом, который советует мне не тревожиться понапрасну, а положиться во всем на Божью волю и на духовную стойкость моей сестры». Наше понятие о Боге изменилось после долгих лет жизни в Африке. Бог для нас все более духовен и все более внутри нас. Большинство людей думают, что он должен как-то выглядеть, быть похожим на что-то или на кого-то, на листье или на Христа, но мы так не думаем. Это отсутствие зримого образа приносит освобождение. Когда мы вернемся в Америку силе, мы будем вести с тобой долгие разговоры об этом. А может быть, мы с Самуилом откроем у нас новую церковь, в которой не будет никаких идолов, в которой люди, все и каждый, будут искать прямого общения с Богом и укрепляться в вере, общаясь с нами и друг с другом. Как ты можешь догадаться, здесь мало развлечений. Мы читаем газеты и журналы «Из дома», играем с детьми в африканские игры, ставим с местными детишками куски из пьес Шекспира. Адам особенно хороший в роли Гамлета, когда читает монолог «Быть или не быть». У Карины были четкие понятия о том, чему следует учить детей. И каждая хорошая книга, о которой она читала в газетах, попадала в их библиотеку. Дети наши многое знают, и, надеюсь, знакомство с американским обществом не будет для них большим шоком. Разве что их удивит ненависть к черному народу, которая явственно чувствуется во всех газетных новостях. Я тревожусь, когда думаю об их африканской свободе духа, их открытости, их самоуважении. И потом, мы же будем бедными силе. Пройдут годы, прежде чем мы сможем купить дом. Как они, выросшие в Африке, будут справляться с этой враждебностью по отношению к себе? Когда я представляю их в Америке, они кажутся мне наивными детьми, а вовсе не такими взрослыми, какими я привыкла видеть их здесь. Худшее, с чем нам пришлось столкнуться в Африке, было равнодушие, и некоторая, вполне объяснимая поверхностность наших отношений с людьми, кроме разве что Кэтрин и Таши. В конце концов, Алинка хорошо понимают, что мы имеем возможность уехать, а они должны остаться. И, само собой разумеется, эти сложности не имеют никакого отношения к цвету нашей кожи. Дорогая моя Сили, Прошлым вечером я не дописала письмо, потому что пришла Оливия и сказала, что Адама нигде нет. Очевидно, он ушел вслед за Ташей. Молись за него. Твоя сестра, Нетти. Дорогая моя, Нетти. Иногда я думаю, что Шик вовсе меня и не любила. Я стою, раздевший перед зеркалом, и смотрю на себя. И чего тут спрашивается любить? На голове кучеряшки, я их больше не выпрямляю. Шик сказала, ей и так люба, и нужда отпала. Кожа темная, нос как нос, губы как губы. Тело, как у любой другой бабы, проходит через возрастные изменения. Ничего такого, за что любят. Ни тебе медовых кудрей, ни тебе свежести, ни тебе молодости и красоты. Сердце, однако, кровью так и полнится, видать, свежее еще. Вот так я и говорю сама с собой в зеркало глядячи Силе, говорю я себе, тяжелый ты случай. Счастье тебя провело. Дашик ты счастья не знала, вот ты и вообразила, будто тебе теперь положено по гроб жизни быть счастливой. Ты еще посмела думать. Будто деревья до да звезды на твоей стороне, а нынче глянь-ка на себя шик нет, и счастья нет. Иной раз открытка от ее придет: то с Нью-Йорка, то с Калифорнии. В Панаму со своим жерменом каталась. А Марию Агнесу до Грейди навестить. Только, мистер мои страдания, и может понять: Я знаю, ты меня ненавидишь, что я тебя, с Снетси, разлучил. Говорит он мне, а теперь-ча ее уж нет в живых. Я его вовсе не ненавижу, Неточка, и я думаю, ты есть в живых. Как ты можешь не быть, коли я тебя чую? Может, ты, как бог, обратилась во что-то другое, и мне надо будет по-другому с тобой говорить, но ты не померла для меня, Нета, и никогда не помрёшь. Когда мне с собой надоедает беседовать, я завсегда с тобой разговариваю и даже пробую до наших детей достучаться. Мистер все еще не может поверить, что у меня есть дети. «Откуда вы они взялись?» — спрашивает. «От отчима», — говорю ему. «Так, по-твоему, выходит, он с самого начала знал, кто тебя попортил?» «Ха!» — говорю. Мистер только головой качает. «После всего, что было, ты, может, дивишься, почему я его не ненавижу. По двум причинам. Он любит Шик, это раз. И два. Шик его тоже раньше любила. И опять же ты посмотри, как он старается чего-то такое человеческое из себя сделать. И не только что работает, да за собой убирает». Да внимание обращает на вещи, которые Бог сотворил в приступе игривости. Ведь с ним теперь говорить можно. Он слушает. А иной раз вдруг ни с того ни с сего сказал. Знаешь, Сили, я чувствую, будто впервые за всю жизнь на этой земле живу по-человечески. И мне это нравится. София с Харпа все тужится меня к какому-нибудь мужичку пристроить. И знают же про мою любовь к Шик, но им кажется, будто женщины любят просто так, по случаю, кого ни попадя. Стоит мне к Харпа зайти, как тут же на меня начинает наседать какой-нибудь страховой агент или еще кто. Мистеру приходится меня спасать. Как он скажет «это дама, моя жена», так мужик тут же к дверям бежит и поминай, как звали. Сидим мы с ним за столиком, пьем лимонад, да вспоминаем, как Шик у нас жила, как она больная к нам приехала, как песенку свою нудную напевала, как славно мы у Харпа вечерами сиживали. — Ты уже тогда шить гораздо была, — говорит. — Помню платье, что Шик носила. — Да, говорю, платьеца Шик умела носить. Помнишь, как София зуб выбила у Марии Агнессы? спрашивает. Как же такое можно забыть, говорю? О Софииных делах мы особо не судачим. Не до смеха тут. К тому же у Софии все еще много забот с Йентой семейкой с мисс Элинор Джейн, то бишь. София мне говорит, сколько я натерпелась с Йентой девкой. Помнишь, небось, раньше-то она ко мне со всякой бедой бежала? «А теперь, ежели и хорошее случится, опять ко мне идет. замуж Замуж-то, как вышедший за своего мужика, ко мне тут же прискакала. «Ох, София, — говорит мне, — ты обязательно должна познакомиться со Стэнли Эрлом. Я и глазом моргнуть не успела, как Стэнли Эрл тут, как тут, у моих дверей стоит. «Здравствуй, София, — говорит, — улыбается и руку мне подает. «Мисс Элинар Джейн мне про тебя много чего хорошего сказывала». «А того, видать, не сказывала, как я у них под домом в клетушке жила. Однако молчу. Обходительность показываю». Генриетка в соседней комнате радио врубивший, «Мне почти орать приходится, а то гости не слышать». Они снимки в рамочках, по стенкам развешанные, разглядывают. «Идёт, — говорят моим сынам, — военная форма». «Где они воюют?» — Стэнли Эрл интересуется. «Пока мест здесь служить, в Джорджии, — говорю, а скоро их за океан отправят». «Где их гарнизон?» — спрашивает. «Во Франции, Германии али в Тихом океане?» «Я и не знаю, где это, и на всякий случай нет, — говорю». Он тоже говорит. «Хотел воевать, да надо с отцовой хлопковой фабрикой управляться». «Солдатам тоже одежда нужна, тем более они в Европе воюют. Жалко, что не в Африке», — и засмеялся. Мисс Элинор Джейн тоже, гляжу, улыбается. Генриетка на полную громкость радио ввернула. «Музыка хрипеет вовсю, белые, видать, насочиняли, хоть цвет их выноси». Стэнли Эрл пальцами стал прищелкивать, да огромной своей ножищей притопывать. «Голова у его, что твой огурец», Волосы сбритые под корень и маленько проросшие, будто шерсть на черепушке. Глаза ярко-голубые, почти не мигают. Господи Иисусе, думаю. «София меня практически вырастила», — мисс Эленор Джейн говорит. «Не знаю, что бы мы без нее делали». «Ну да, нас всех цветные вырастили», — Стэнли Эрл говорит. «Поэтому мы такие хорошие». И подмигнул мне. «Ну что ж, киска моя, пора нам и по домам», — говорит своей. Она подскочила, будто кто в ее булавку воткнул. «Как это себя чувствует?» — спрашивает и шепчет мне. Я ей принесла кушанье с Ямсом, она никогда не догадается. Сбегала в машину и принесла латку с тунцом. «И то сказать», — София говорит. «Уж тут надо мисс Эленар Джейн отдать должное». С ям Ямсом она Генриетку умеет провести. А это для меня дорогого стоит. Само собой, я Генриетте не говорю, откуда во еда принесена. Скажи я, так тарелка бы тут же в окно полетела, а либо она начала, будто худо ей от ентой пищи. И все таки конец пришел и Элинар Джейн. Генриетта, хоть она ее на дух не переносит, тут ни при чем. «Всему причиной сама Эленор Джейн да младенец ейный. София куда не повернется, Мисс Эленор Джейн своего Рейнольдса Стэнли Эрла ей в нос сует. ян -то такое толстенькое, беленькое, безволосое нечто. Прямо хоть час в военно-морской флот его отправляй». «Правда, Рейнольдс очень милый», — говорит мисс Эленор Джейн Софии. «Папа мой в нем души не чает». Он так радуется, что внука в его честь назвали и что он так на него похож. София молчит: « Да, одежку, Генриеткину да Сюзи Кью гладит. Он такой умница, папа говорит, что не видел еще такого умного ребенка. Мама Стэнли Эрла говорит, что он умнее, чем Стэнли Эрл был в его возрасте. София молчит. Тут мисс Эленор Джейн неладная почуяла. «Сама знаешь, что они за люди. Не все, конечно. Меры не знают. Как прицепятся, ни в какую не отстанут, пока не допросятся себе на шею приключений». «Что-то, София, у нас нынче тихо», — говорит мисс Элинар Джейн, будто с Рейнольдсом Стэнли разговаривает. Он на нее смотрит, глаза выпучив. «Разве он не миленький?» — опять Софию спрашивает. Похленький, уж точно». София отвечает, и платье, выглаженное, на другую сторону вывернула. «И миленький тоже», — говорит Элинар Джейн. «Толстый, дальше некуда», — София говорит. «И большой». «И милый», — Элинар Джейн говорит. «И умный», — схватила его и поцеловала над ухом. Он голову себе потер и сказал «Гу». «Ну разве он не самый умненький ребенок на свете?» Она спрашивает Софию. «Голова у него изрядная», — София говорит. «Некоторые люди величину головы очень наценят. И волос опять же нету. Значит, по летней-то жаре прохладно ему будет». Свернула платье и на стул положила. «Он славненький, умненький, невинный малыш», — говорит мисс Эленер Джейн. «Разве он тебе не нравится?» Так в лоб и спросила. София вздохнула, утюг на подставку поставила, повернулась к мисс Эленор Джейн. Мы с Генриеттой в углу играем в лото. Генриета делает вид, будто мисс Эленор Джейн не существует, но обе мы хорошо слышали, как утюг о подставку громыхнул, когда его София поставила. Что-то знакомое в ентом звуке, но кое-что и новенькое. «Нет, мэм», — София говорит. «Не нравится мне Рейнольд Стэнли Эрл. Тебе это хотелось узнать с самого того времени, как он родился? Вот, пожалуйста». Мы с Генриеттой головы подняли. Мисс Эленер Джейн быстро Рейнольдса Стэнли на пол опустила. Он первым делом подполз к стопке выглаженного белья и стянул ее всю себе на голову. София белье подняла, Сложила опять и за гладильную доску. И стоит с утюгом в руке. София из тех баб, что в руку не возьмет, все как оружие выглядит. элинор Джейн плакать принялась. Она-то всегда Софию любила. Не будь ее не выжить бы Софии в доме ейного папаши. Ну так что ж с того? София не по доброй воле у их в доме оказалась. И не по доброй воле своих детей оставила. Поздно плакать, мисс Элинар Джейн. София ей говорит. Только и остается, что смеяться. Посмотрите каноентого прыща, говорит, и взаправду рассмеялась. Еще ходить не умеет, а поди ж ты, уже в моем доме все вверх дном перевернул. Я его просила приходить. Есть мне дело до того, маленький он или нет. Будет ему дело до того, что я думаю, когда он вырастет. «Тебе он просто не нравится, потому что он на папу моего похож», — мисс Элинар Джейн говорит. «Это тебе он не нравится, что он на папаню твоего похож», — София говорит. «А я к нему никаких чувств не имею. Я его не люблю. Я его не ненавижу. Я просто хочу, чтобы он не болтался тут все время без присмотра и не устраивал бардак». Все время? Все время? София, помилуй» мисс Элинар Джейн говорит. «Да он всего-то у тебя был пять или шесть раз. А у меня ощущение, что он тут поселивший», София говорит. «Я не понимаю тебя», говорит мисс Элинар Джейн. «Все цветные женщины, каких я знаю, обожают детей. У тебя ненормальное отношение». «Я люблю детей», София говорит. «А которые цветные бабы говорят, будто обожают Рейнольдса Стэнли, ворут». «Не больше моего они его любят». «Да на кой ты их спрашиваешь?» «Что им остается отвечать, раз ты такие невежливые вопросы задаешь? «Бывают цветные, они так боятся белых, в любви к хлопко-чесалке готовы признаться». «Но он всего лишь маленький ребенок, говорит мисс Эленер Джейн, «будто этим все сказано». «Чего ты от меня хочешь?» спрашивает София. «Я к тебе кое-какие чувства имею» потому как изо всех людей в вашей семье ты одна ко мне добрая была. Так с другой-то стороны, я к тебе тоже, из всей вашей семьи. А сродники твои для меня никто, и Рейнольд Стэнли туда же». Рейнольд Стэнли к этому времени залез на Генриеттину постель и на ногу ее стал покушаться. Потом жевать ее принялся. Генриетта достала с подоконника печенье и дала ему. «Я чувствую, что кроме тебя меня никто не любит», — говорит мисс Элинар Джейн. «Мама любит только брата, потому что его папа любит». «У тебя, чем муж есть», — София говорит. «Пусть и он тебя любит». «Он любит только свою хлопко-чесалку», — она говорит. «В 10 вечера он еще на работе. А когда он не на работе, то в покер с друзьями играет. Мой брат с ним чаще бывает, чем я». «Может, брось его?» — говорит София. «У тебя в Атланте родня есть. Поезжай к ним. Да работу найди». Мисс Элинар Джейн только волосами тряхнула, будто и слушать не хочет таких безумных речей. «У меня своих бед полно», — София говорит. «И Рейнольд Стэнли их еще прибавит, дай ему только подрасти». «Нет, не прибавит», — говорит мисс Элинар Джейн. «Я его мама, и я не позволю ему плохо к цветным относиться». «Ты и еще кто?» — София спрашивает. «Как он говорить начнет, его без тебя научат». «Ты что, хочешь сказать, что не смогу любить и воспитывать своего сына?» — говорит мисс Эленер Джейн. «Нет», — говорит София, — «я не то хочу сказать». «Я хочу сказать, что я не смогу любить и воспитывать твоего сына». Ты можешь любить его сколько твоей душеньки угодно и будь готова отвечать за последствия. Нам приходится. Кроха Рейнольд Стэнли, уже подобравший к Генриетиному лицу, и полизать ее норовит, будто с поцелуями лезет. Ну, думаю, голубь, отлетишь ты сейчас к дальней стенке. А она лежит и не шевелится, пока он по ей ползает, да глаз ей пытается поковырять. Усевши к ней на грудь, Карта игральная в ейный народ пихает, да смеется. София подошла и забрала его. «Он мне не мешает», — Генриетта говорит. «Он меня щекочет, и мне смешно». «Мне он мешает», — София говорит. «Что же делать?» — Мисс Элинар говорит, беря его. «Никому мы тут с тобой не нужны». «Грустно так», — говорит. «Будто и податься ей больше некуда». «Спасибо тебе за всё», — София говорит. Она тоже с лица сошла, и глаза будто на мокром месте. Как мисс Элинор Джейн ушла со своим Рейнольдсом Стэнли, София говорит, «Одно мне ясно, не по-нашенски этот мир устроен». А цветные, когда говорят, будто всех любят, ничего не соображают. «О чем еще тебе написать, милая Неточка? Ты, главное, не бойся». Твоя сестра не совсем от тоски рехнулась и руки на себя накладывать не собирается. Конечно, хреновато бывает, и даже чаще всего именно так и бывает. Да будто раньше было по-другому. Была у меня хорошая сестричка, Нетти звали. И подружка была хорошая, Шик по имени. И были дети хорошие, в Африке росли, песни пели да стежки сочиняли. И чего теперь? Сперва-то был просто как ад какой, могу тебе сказать, первые два месяца. А нынче уже шесть месяцев, как Шик уехавший, а возвращаться и не думает. Я учу свое сердце, не хотеть, раз иметь не может. А и то сказать она мне столько счастливых лет подарила. И потом она с Жерменом кое-что новое для себя открывает. Нынче они гостят у Шикова сына. Дорогая Сили, пишет она мне. «Мы с Жерменом гостим у моего сына в Тусоне, штат Аризона. Другие двое живы-здоровы, и все у их в порядке. Да только не желают они меня видеть. Наговорили им люди, что я разгульную жизнь веду. А этот захотел мать увидеть, хоть какая она не путевая. Он живет в маленьком домишке из глины, мазанки у них называются, так что я чувствую себя как дома. Шутка». Он учителем работает в индейской резервации. Они его называют «чернокожий белый», слово у их есть особое. И ему это очень не нравится. Он им говорит, но им все равно. Они уж до такого состояния дошедшие, что на чужаков вообще не реагируют. Ежели ты не индеец, ты для них не существуешь. Тяжело смотреть, как он переживает, но такая тут жизнь. Это Жермену первому взбрело в голову навестить моих детей. Не то, чтобы у него какая задняя мысль была. Просто он заметил, как я люблю его наряжать, да с волосами его возиться. Вот он и решил, коли я увижу своих детей, мне будет лучше. Сына моего зовут Джеймс, жену зовут Кора Мэй. У них двое ребятишек, Дэвис и Кантрел. Ему всегда казалось, сказал он мне, что его мама, то бишь моя мама и папа, Какие-то не такие, старые и строгие, и все у них по правилам. Но он все равно их любил, сказал он мне. Да, сынок, говорю я ему, они были любящие родители. Но мне кроме любви нужно было еще и понимание, а с этим было плоховато. Они померли, говорит он, уже десять лет как. Пока могли, все старались выучить нас, да на ноги поставить. Ты же знаешь, я никогда не вспоминала о своих родителях. «Ты знаешь, как люблю из себя лихую бабу строить. Но вот они померли, детей мне хороших воспитали, и я о них теперь все чаще думаю. Посадить, что ли, на их могилку цветов, думаю, вот как вернусь». Вот так она мне теперь чуть не каждую неделю строчит. Длинные письма про всякое разное, чего у нее происходит и чего ей в голову приходит и еще про пустыню, тую, да про индейцев, да про скалистые горы. Как бы мне хотелось с ней везде ездить. Ай, слава богу, пущай хоть она. Я, бывает, ужас, как злюсь на ее. Так бы ей все волось я повыдергала. А потом думаю, ну как же так? Она ведь тоже имеет право жить, имеет право на мир посмотреть и выбрать себе для этого компанию, какую хочет. Не может она своих прав лишиться, Просто потому что я ее люблю. Одно меня беспокоит в ее письмах ни слова о возвращении. А я скучаю. Так скучаю, что реши она вернуться, и жермена своего за собой приволочь. Я их обоих хоть умру, но встречу с лаской, до да приветом. Кто я такая, чтобы указывать ей, кого любить, а кого нет? Не мое это дело. Мое дело смотреть, чтобы моя любовь была крепкая, да верная. Мистер меня на медне спрашивает, чего я так сильно Шик люблю. Сам он мне говорит, будто любит её, зато какая она. В ней, говорит, больше мужества, чем в ином мужике. Она прямая, честная, всегда чего думает, то и говорит. А там пусть хоть черти съедят. Ты знаешь, Шик и драться может, совсем как София, говорит он. Она должна сама свою жизнь делать и за свое стоять. Мистер думает на это только мужчины годные. А вот Харпа не такой, говорю я. И ты не такой. Шик такая, потому как она женщина, я так полагаю, говорю я ему. София тому подтверждение. Шик и София не похожи на мужиков. Однако и на баб тоже не похожи, говорит он. Ты хочешь сказать, они на меня да на тебя не похожи, говорю ему. Они бьются за себя, он говорит. В этом вся разница. А мне нравится Шик больше всего за то, что ей пережить пришлось. Плюс она понимает, чего именно ей пережить, перевидеть, да переделать пришлось. По ее глазам видно. «Твоя правда», — говорит мистер. «И ежели ты у её на пути стоишь, она тебе честно скажет». «Аминь», — говорит он. А потом вдруг взял и сказал такое, что меня сильно удивило. Столько в его словах было рассуждения. «Если речь о том, — говорит он мне, — кто как удовольствие получает, тут я не берусь судить, тут бабушка надвое сказала. А коли про любовь говорить, тут гадать нечего. Знаю по опыту. И слава богу, знаю, что любовь не запрёшь под замок, как не старайся. Ты любишь и Кэвери, и мне неудивительно. Я сам её всю жизнь любил». «Какой кирпич на тебя сваливший?» — спрашиваю я его. Жизнь, говорит он. «Знаешь, до да каждого, наверное, рано или поздно допрет, коли смерть раньше не поспеет». Шик говорила, будто бью я тебя за тем, что ты — это не она. «Это я ей сказала», — говорю я. «Знаю», — говорит, — «и не виню». Кабы мул умел говорить... Так кто же бы сказал пару слов про своих погонщиков? Так ведь знаешь, некоторые бабы были бы только рады. Шик так к Анне Джулии относилась. Уж сколько моя первая жена от нас обоих натерпевшая была! А никому не жалилась. И сказать-то ей было некому. Ее семейка, как замуж, ее отдали, и думать о ней забыли, будто ее и не было. Я ее не хотел в жены, хотел в шик. Да только папаша мой всем заправлял тогда. На какой хотел меня женить, на той и женил. Так вот, шик, нет, чтобы обрадоваться, за тебя вступилась. Ты, — говорит Альберт, — обидел дорогого мне человека. Ты для меня больше не существуешь. Я ушам своим не поверил. Нас же тогда страсть как друг к другу еще тянула. «Извини, коли чего, не так сказал, но это сущая правда», — говорит он мне. Я хотел все шуткой обернуть. Да, она-то, всерьез говорила. Я дразнить ее пробовал. Ты что, старую дурынду силе любишь, что ли? Говорил я ей. Она же уродина, да еще к тому же, костлявая как смерть, и вообще тебе в подтирке не годится. И даже трахаться не может. Зачем только и сказал? А с чего ей и уметь? Шик мне говорит. Ты как кролик запрыгнул, да спрыгнул. Плюс к тому силе мне сказала, не моешься ты. И носом повела. «Мне хотелось тебя убить», — говорит мне мистер. «Я и в самом деле тебя тогда пару раз огрел. Никак не мог в толк взять, почему вы шик ладите друг с другом, и ужас как бесился». Поначалу, когда она тебя задирала да обижала, Йента мне было понятно. А потом началось. Как на вас не посмотрю, вы все друг другу волосы причесываете. И тут уж я стал тревожиться. «У ей ещё есть к тебе чувства», — говорю я ему. «Ну да», — говорит он, — «как к брату». «Что в том плохого?» — говорю я. «Разве её братья её не любят?» «Клоуны они», — говорит он, — «такие же дураки, как и я когда-то был». «Всем надо как-то начинать. А откуда вы и начинать, как не с себя?» «Мне вправду жаль тебя, что она тебя бросила, Силе», — говорит он мне. «Я помню, каково мне было». И тут он протянул руки, старый чёрт, и обнял меня. И замер. А как у меня шея уставшая была, я ему голову на плечо и положила. «Ну вот», — подумала я, — «два старых дурня. Обломки счастья, осколки жизни. Жалко им стало друг друга в один лунный вечер. В другой раз он меня про детей моих взялся расспрашивать. Я ему стала про одежду рассказывать. Как-то мне писала, будто носят они длинные рубахи, типа платьев. В тот день он заявился ко мне узнать, чего такого особенного в моих брюках и почему их все носят. Я шила как раз. «Они всем подходящие», — сказала я ему. «Мужикам с бабами не положено в одинаком ходить. Брюки — мужская одежда». Я ему говорю, «сказал бы ты такое африканским». «Что сказал?» — спрашивает. В первый раз заинтересовался, как в Африке люди живут. «Люди в Африке носят чего в жару гоже», — говорю я ему. Ясно дело, у миссионеров свои понятия. А африканские, коли их не трогать, саму малость на себя надевают, а иногда наоборот, — так Нетти пишет. Однако хорошее платье в почете и у женщин — И у мужчин. Рубаха, ты сказала. Рубаха, платье. Какая разница, главное, что не портки. Ну и ну, говорит, разрази меня гром. И еще в Африке мужчины шьют. Шьют, он меня переспрашивает. Ну да, говорю, они чай не такие отсталые, как наши мужики. Я в детстве-то бывало шивал, мать шила, ну и я за ней. Потешались надо мной люди-то. А мне нравилось. Шить-то. Ну, а тут никто над тобой смеяться не собирается, — говорю ему. Помоги-ка мне карманы состегать. Да я и не знаю, как, — говорит. что, говорю, — я тебя научу. И научила. Вот теперь о чем мы вместе и шьем, Разговоры разговариваем, до да трубки покуриваем. Представь, — говорю я ему, — в тех краях, где Нетя с детьми живет. Люди верят, будто белые произошли от черных. «Да не неужто?» — говорит он. Якобы ему интересно. Но на самом-то деле он смотрит только, как бы ему следующий стежок поровнее сделать. У местных даже первому человеку Адаму другое имя было дадено. Прежние-то миссионеры учили их про Адама. «Но они-то знают», — сказали деревенские, «кто на самом деле был Адам». «И знают давно». «И кто же он был?» — мистер спрашивает. «Первый белый человек, но не первый человек. У них нет таких безумцев», — сказали они, которые смеют утверждать, будто знают, кто был первый человек. «Первого белого все заметили, потому как он был белый». Мистер нахмурился, взял нитку другого цвета, вдел в иголку, лизнул палец и завязал узелок. Так вот, африканские говорят, будто все люди до Адама были черные. Но вот как-то у одной бабы, которую они тут же, кстати сказать, убили, родился ребенок без цвета. Сначала они даже подумали, она объевши чем. Но потом еще один родился, уже у другой. А потом и близнецы пошли. Они принялись убивать всех белых младенцев и всех близнецов. Так что Адам даже первым белым не был — Он был первым белым, кто в живых остался. Мистер тут на меня взглянул и призадумался. Вообще-то он не дурен собой, если приглядеться. Тем паче теперь, когда лицо у него стало чувство выражать. «Ну так вот», — продолжаю я. «У темнокожих до сих пор бывает, что альбиносы рождаются. А чтобы у белых черные рождались, такого никто не слыхал» ежели, конечно, черный мужичок не постарался. А в те времена белые и не знали про Африку. Народ Алинка слыхивал от белых миссионеров про Адама и Еву, и как змей Еву провел и как бог их из рая вытурил. Очень им это было любопытно. Они-то как своих белых детей выгнали и думать про них забыли. Нетти пишет африканцы, они такие... С глаз дало и сердце вон. И еще они не любят ничего странного. Им надо, чтобы все кругом были одинакие. Белые бы там не зажились. Нетти пишет, что, может быть, африканские выгнали белых за их чудной вид. А нас продали в рабство за чудное поведение. Всё мы делали не так, и сами были какие-то не такие. Сам знаешь этих ниггеров. И в наше-то время нет на них закона. Каждый сам себе голова. И знаешь что? Когда миссионеры сказали людям Алинка, будто Адам с Евой были голые, те со смеху только покатывались, да еще они их заставляли одежду носить. Они пытались втолковать миссионерам, что они, Алинка, и выгнали белых детей из деревни, потому что те были голые. В ихнем языке слово «белый» означает «голый». Сами они... «Закрыты цветом, потому не голые. А посмотришь на белого — сразу ясно голый», — так они говорят. «А черные люди не могут быть голые, потому как они не белые». «Хм», — говорит мистер, — «нехорошо они сделали». «Именно. Алинка и Енти выгнали собственных детей за то, что они были чуть-чуть другие». Пади они и сейчас там безобразничают». «Ох, судя по тому, что Нетти пишет, «Нету у них там порядка, у африканских, у ентих». «Знаешь, в Библии сказано, какое дерево, такие и плоды». «И вот еще, Знаешь, кто у их змей?» «Мы, понятное дело», — говорит мистер. «Верно», — говорю я. Белые ужас, как разозлились, что их выгнали, да еще голыми обозвали. Вот они и поклялись давить нас при каждой встрече, как ежели мы змеи. «Ты так понимаешь?» Мистер спрашивает. Так люди Алинка говорят. И еще говорят, будто знают, что было до рождения первых белых детей, и что будет потом. Они знают ентик своих детей, и говорят, будто они, белые то бишь, друг друга перебьют, столько в них еще злости осталось с того раза. И других будут убивать, у которых цвет не такой. И столько они на земле всяких людей убьют, и цветных тоже что все их возненавидят, как они нас сейчас ненавидят. И тогда они станут новым змеем. И все, которые хоть чуточку другого цвета, будут их давить, едва завидев, как они нас нынче давят. И так будет длиться вечность, — говорят Алинка. Только раз в миллион лет на Земле будет случаться беда, и люди будут менять свой вид. Почем знать? Может, две головы у них вырастут, и тогда одноголовые прогонят двухголовых куда подальше. Но не все Алинка так думают. Некоторые считают, что когда самые наибольшие белые исчезнут с лица земли, то чтобы никто никого за змея больше не держал, только и останется всех считать божьими детьми или детьми одной матери, пусть хоть как они выглядят и что делают. И знаешь еще чего про змея? Чего? он спрашивает. Народ Алинка ему молится. Неизвестно еще говорят. Может, йента предок какой, ну и во всяком случае, змей самое умное, чистое и ловкое существо на свете. Еента ж надо, мистер говорит. Им, наверное, время некуда девать, сколько всего напридумывали. Нети говорит думать о мастера. Только они привыкши думать про тысячи лет, а один год для них пережить — целая история. Ну и как же они назвали Адама? Вроде Аматангу, говорю я. Означает «неголый человек». Он был один из первых, который знал, кто он такой. И до него было много людей, которые тоже были люди, но только не знали, кто они. Сам знаешь, некоторые мужики ушами хлопают и ничего вокруг не видят. «Я-то точно раньше не замечал», — отвечает, «что с тобой времечко можно хорошо провести», — и засмеялся. Он, конечно, не шик, но с ним уже можно поговорить. И пусть хоть что в телеграмке той понаписано, будто ты утонувшая. Письма от тебя я до сих пор получаю. Твоя сестра Сили.